Когда пища попадает в 12-перстную кишку, мышечные стенки желчного пузыря сокращаются, его содержимое проталкивается через пузырный проток, который соединяется с печёночным протоком, образуя общий желчный проток. Общий желчный проток соединяется с главным протоком поджелудочной железы как раз перед входом в 12-перстную кишку, которая таким образом получает смесь обычной желчи и сока поджелудочной железы. То, что желчь в желчном пузыре находится в концентрированном состоянии, таит опасность для здоровья. Желчь богата холестерином, жирным веществом с неприятным запахом, который откладывается на внутренних стенках артерий при атеросклерозе. Холестерин обладает плохой растворимостью, а поскольку желчь концентрирована, может случиться так, что маленькие кристаллы холестерина начнут прецепитировать, осаждаться. У некоторых людей, по причине пока не установленной, наблюдается тенденция агрегации этих кристаллов порядочного размера в желчный камень. Если он вырастает достаточно большим и блокирует пузырный проток, препятствуя оттоку желчи, могут возникнуть сильные боли. Иногда решением этой проблемы бывает полное удаление желчного пузыря. Эта операция не наносит большого вреда больному и избавляет его от боли. Желчь не содержит никаких ферментов, но, тем не менее, важна для пищеварения. Она содержит желчные соли, обладающие очищающим действием. Желчь заставляет жир распадаться на маленькие глобулы, шарики, более или менее постоянно смешанные с водой. Это эмульсия по образу и подобию гомогонизированного молока. Это важно, потому что ферменты, растворимы в воде, и могут действовать только на вещества, которые растворены в воде или, по крайней мере, хорошо с ней перемешаны. Липаза поджелудочной железы при атаке на жиры может в лучшем случае осуществить свою задачу лишь на кромках капелек жира, там, где они контактируют с водой. Будь эти капельки большими, жир внутри их остался бы в неизменном состоянии. Только при очень маленьких обработанных желчью капельках жира его переваривание становится эффективным. Без притока желчи большая часть жиров, поступающих с пищей, осталась бы непереваренной. Желчь содержит множество отходов, от которых организм избавляется через печень и пищеварительный тракт. Именно в печени, к примеру, молекулы гемоглобина распадаются после естественного разрушения состарившихся эритроцитов. Гем, часть молекулы, содержащая железо, отламывается от белковой части. Остается желчный пигмент, названный так, потому что остатки отходов гема окрашены в красный, в оранжевый, в зеленый цвета. Их смесь придает желчи общий желто-зеленый цвет. На всем дальнейшем пути в кишечник пища сохраняет цвет желчных пигментов, и когда в конечном счете выводится из организма, она все еще красновато-коричневого цвета. Небольшое количество желчного пигмента абсорбируется в кровь, и выводится с мочой. Это придает как плазме крови, так и моче светло-желтый или янтарный цвет. При определенных условиях ненормально высокое количество желчного пигмента попадает в кровь. Иногда это происходит, потому что эритроциты разрушаются с необычайно большой скоростью, и скорость образования желчных пигментов тоже возрастает. Или же проходимость через желчный ход затруднена до такой степени, что желчный пигмент не может выводиться обычным путем, а вместо этого должен искать себе выход через кровь. Какой бы ни была причина, желто-зеленый цвет желчного пигмента тогда проявляется в окраске кожи и слизистых оболочек, а также белков глаз, что придает человеку неприятный болезненно-желтоватый оттенок. Это состояние известно как «желтуха» от слова «желтый». Печень? Основная химическая фабрика организма с возможностью осуществлять множество химических реакций. Холестерин и желчные пигменты не единственные ее экскреторные продукты. Любое химическое вещество, попадающее в организм, которое не может подвергаться распаду ради высвобождения энергии или стать составным элементом структуры организма, вполне вероятно закончит свое существование детоксикацией в печени. Печень Обычно делает это, добавляя к химикату некое вещество, которое повышает его растворимость и ускоряет удаление из организма вместе с мочой. Это, конечно же, делает печень уязвимой к повреждениям, если приток чужеродного химического вещества слишком велик, чтобы легко с ним справиться. Пары четыреххлористого углерода, который используется для сухой чистки, или хлороформа, иногда используемого в качестве анестезирующего средства, могут нанести серьезный ущерб печени. Когда ткань печени повреждена или разрушена, ее активные клетки заменяются жиром и соединительной тканью. Это придает печени желтоватый цвет вместо изначального красновато-коричневого. Такое состояние называется цирроз печени. Подобное нарушение может иметь много причин, но чаще всего ассоциируется со злоупотреблением алкоголем. По-видимому, печень, В своей непрерывной попытке борьбы с алкоголем медленно и необратимо разрушается. Абсорбация сасывания. Химус, смешанный с соком поджелудочной железы и желчью, выходит из 12-перстной кишки и попадает прямо в кишечник, подталкиваемый перистальтикой. Кишечник несколько произвольно подразделяется на два отдела. Первый отдел, составляющий приблизительно Две пятых всей его длины – это тонкая кишка, обычно у трупов она пустая. Оставшиеся – три пятых – подвздошная кишка. По всей внутренней поверхности кишечника располагаются многочисленные крошечные выступы, что делает ее похожей на очень мягкое махровое полотенце. Эти выступы, называемые ворсинки, придают внутренней поверхности кишок бархатистость. Их существование значительно расширяет площадь поверхности кишечника и усиливает абсорбацию – Кроме того, они находятся в непрестанном движении, так что жидкость в непосредственной близи поддерживается в состоянии непрерывного взбалтывания, что еще сильнее ускоряет абсорбацию. У основании каждой ворсинки располагается группа клеток, которые секретируют в пищеварительный тракт еще одну жидкость. Это железы кишечника, а жидкость, которую они секретируют, кишечный сок. Кишечный сок содержит ряд ферментов, предназначенных для разрушения продуктов, возникающих в процессах переваривания пищи, которые уже имели место. Даже ферменты сока поджелудочной железы не завершают задачу переваривания пищи до того момента, пока продукты не станут достаточно просты для всасывания. И теперь процесс подходит к концу. Так кишечный сок содержит множество пептидаз, ферментов, назначение которых расщеплять белковые фрагменты, пептиды, оставшиеся после воздействия пепсина и трипсина. Эти фрагменты разрушаются до элементарных белковых строительных блоков – аминокислот. Углеводы распадаются во рту и 12-перстной кишке под действием слюной амилазы и амилазы поджелудочной железы на простую составляющую, называемую мальтозой. В кишечном соке имеется фермент мальтаза, который разрушает каждую молекулу мальтозы на две половины. Еще более простой продукт с названием глюкоза. Еще один фермент, сахараза, разделяет молекулу обычного столового сахара, сахарозы, на две половины с образованием глюкозы и фруктозы. А третий фермент, лактаза, расщепляет молекулы сахара в молоке, лактоза, на глюкозу и галактозу. Присутствует даже слабая липаза. На случай, если что-то осталось после липаза поджелудочной железы, и таким образом молекулы жиров, расщепляются на глицерин и жирные кислоты. В организме эти простые молекулы служат строительными блоками для молекул больших и гораздо более сложных. Они могут выстраивать углеводы, жиры и белки человеческого типа, ассимиляция, то есть складываются в комбинации и сочетания отличные от тех, что существовали в исходном организме или организмах, из которых была получена пища. Однако все живые существа на Земле от мельчайшего вируса до огромнейшего кита различаются по внешнему виду, а состоят из элементов, которые содержат одни и те же строительные блоки. Это означает, что любой тип организма может служить пищей другому типу в прямом или переносном смысле. В гастрономическом смысле все живое, определенно и неопровержимо едино. Те же самые простые молекулы, что могут ассимилировать в тканевую структуру, способны также сочетаться с кислородом и, в конце концов, образовывать воду и двуокись углерода плюс азотосодержащие отходы. Когда такое происходит, высвобождается энергия, которая может быть использована для придания силы мышцам и для множества других энергоемких задач организма, включая ассимиляцию, для которой требуется химическая энергия. Всасывание посредством кишечника в принципе схоже с абсорбацией через легкие. Внутри каждой ворсинки находится сеть капилляров, в которой проходят конечные продукты распада белков и углеводов. Кроме того, имеются лимфатические капилляры, в которые доставляются продукты распада жиров. Капельки жира превращают чистую лимфу в этих капиллярах в субстанцию, по виду напоминающую молоко, из-за чего эти капилляры были названы млечными. Капилляры ворсинок собираются в венулы, затем в вены и в конечном счете выливаются в воротную портальную вену. От латинского глагола нести широкую, короткую вену, которая начинается сразу за под желудочной железой и проходит к печени. Ее функции, как следует из названия, перенос общих продуктов распада углеводов и аминокислот к печени. В печени воротная вена разделяется на сосуды, синусоидные капилляры, которые значительно шире обычных капилляров, и образуют сеть по всей печени. Вдоль стенок синусоидных капилляров располагаются купферовские клетки, названные так в честь немецкого анатома, который открыл их в середине XIX века. Они составляющие ретикулоэндотелиальной системы и действуют как уборщики, фильтруя из крови любой мусор, в частности, бактерии, которые проникают через стенку кишечника. Кроме того, клетки, окаймляющие синусоидные капилляры, лишают кровь избыточного запаса глюкозы и аминокислот. Глюкоза собирается вместе, образовывая большие крахмалоподобные молекулы – гликогены. Гликоген по-гречески означает «порождать сахар», поскольку при необходимости способен распадаться до сахара. Любая присутствующая фруктоза или галактоза сначала преобразуется в глюкозу, а затем в гликоген. Гликоген остается в печени, и кровь, пройдя через нее, содержит лишь небольшое и неизменное количество глюкозы. Аминокислоты поглощаются клетками печени и объединяются в белковые молекулы, и кровь, выходящая из печени, также содержит приличное их количество. Миновав печень, кровь снова собирается в печеночную вену, которая впадает в нижнюю полую вену и таким образом входит в большой круг кровообращения. По мере того, как кровь проходит по капиллярам тканей, а плазма просачивается через стенки капилляров и становится межтканевой жидкостью, Различные клетки организма поглощают глюкозу, которая насыщает кровь печень и разлагает ее, высвобождая энергию. Они также абсорбируют белки, разрывают их на части и строят из них особые разновидности. Между приемами пищи, когда требования клеток истощают запас глюкозы, который немедленно не восполняется новой глюкозой из кишечника, печень черпает ее из своего резервного запаса, гликогена. Гликоген, сохранявшийся в изобильные времена сразу после приема пищи, теперь разлагается на глюкозу и понемногу поступает в кровоток. Организм в определенных пределах превращает одну форму питательных веществ в другую. Для примера, печень может только хранить гликоген, которого хватит почти на 18 часов сидячей работы. Если глюкоза продолжает поступать в печень после того, как та уже переполнена гликогеном, что у хорошо питающихся индивидов случается слишком часто, а она превращается в жир и хранится в этом состоянии. Жир – это более концентрированная форма химической энергии, чем гликоген, и он может храниться в неограниченных количествах. Когда в результате однодневного или более продолжительного голодания запас гликогена в печени сводится на нет, организм может обратиться к своим жировым запасам как к источнику глюкозы крови. Жир хранится в клетках ткани, похожей на соединительную. Он собирается в капельках внутри клеток, до тех пор, пока они не станут чуть больше крошечных бокальчиков жира, окруженных тонкой полосой протоплазмы. Скопление таких клеток образует жировую ткань. Жировая ткань – это естественный компонент организма, составляющий примерно 15% веса человека нормального телосложения. Безусловно, у полных людей содержание жировой ткани может легко перевалить за половину общего веса человека. Только в результате продолжительного голодания тело лишается жировых запасов, и человек выглядит истощенным. Нормального количества жировой ткани хватит человеку для того, чтобы поддерживать жизнь без еды в течение месяца, при условии, что воду он пьет в изобилии, а также обеспечен витаминами и минералами. Жировая ткань дает только калории. И вполне возможно, что резервный запас микроэлементов, таких как витамины и минералы, угрожающий низок, независимо от того, насколько хорошо он может быть снабжен калориями. Тучные люди имеют запас калорий, запрятанный то там, то тут, по всему организму, которого хватило бы на целый год. Но это не означает, что они могут протянуть год даже при условии обеспечения водой и микроэлементами, включая минимальный протеин. По многим причинам, как физическим, так и психологическим, человек испытывает чувство голода, и требует пищи, даже если его жировой запас более чем достаточен. Отчасти по этой причине потеря веса с помощью диет столь длительная и мучительная процедура так часто заканчивается провалом. Жировая ткань служит целем отличным от простого хранилища пищи. К примеру, она плохой проводник тепла. Откладываясь в подкожном слое, жировая ткань служит изолирующим одеялом, предохраняющим от холода. Из-за того, что мы лишены реального мехового покрытия, это недостаточная защита вне тропической зоны, и вдобавок к жировой ткани требуется одежда. Однако кит, всегда окруженный водой при температуре близкой к замерзанию и без мехового покрытия, выживает из-за слоя жира ворваний толщиной до 6 дюймов. Другие теплокровные животные, которые большую часть своего времени проводят в море, также хорошо снабжены подкожным жиром. Как ни странно, подкожного жира больше у женских особей, чем у мужских, и жир у них распределен ровнее. Женщина, возможно, почувствует легкое раздражение, если сказать им, что они жирнее мужчин, не толще, а жирнее, ведь вы поняли, о чем идет речь. Но именно ровный подкожный слой жира сглаживает изгибы женского тела последствия которой, как я смею полагать, вполне удовлетворительны для каждой женщины. Единственное, что может вызывать раздражение, подкожный жир в значительной степени скапливается на ягодицах. Это явление доходит до вызывающих удивление крайностей у представительниц определенных групп, таких как готтентоты Южной Африки. Женщины готтентотов могут отращивать себе ягодицы, похожие на горбы верблюда, с подобной же структурой и назначением. Подобное образование, называемое стеатопегия, что по-гречески означает «жирная ягодица», полезно для того, чтобы женщина смогла пережить суровую зиму и, несомненно, привлекательно для мужчин – готтентотов. Жировая ткань также обладает протективной защитной функцией. Она служит подушкой, которая смягчает удары, и особенно полезна в качестве смягчающей поддержки для органов, таких, например, как почки. Жир также хранится в сальнике, в плёночном пленочном мешке, окружающем желудок. Малый сальник окружает желудок со стороны печени, большой сальник укрывает другую сторону желудка и свисает вниз с брюшной стенки, наплывая на кишечник, подобно фартуку. Именно в этом большом сальнике хранится жир, избыток которого в этом месте способствует образованию брюшка, которое появляется у многих индивидов среднего возраста. Сам кишечник, между прочим, окружен двойным пленочным мешком брюшины или перитониумом, от греческого растянутый. Он служит для ограждения внутренних органов от инфекции, и они напоминают продукты в супермаркете, которые упаковывают в пластик для лучшей сохранности. Сама брюшина может, конечно, подвергаться инфекции, перитонит с серьезными последствиями. В дни, когда хирургия была далека, от современной. Любая рана или разрез в брюшной области почти неизбежно приводили к перитониту. Современные асептические процедуры снизили опасность, а использование эффективных антибиотиков для борьбы с воспалением в случае его возникновения тоже внесло неоценимый вклад. Ободочная кишка. Пище требуется около трех часов, чтобы пройти по тонкой кишке, и в процессе этого она оказывается у входа в последний, Важный отрезок пищеварительного тракта – толстую кишку. Длина толстой кишки приблизительно 5 футов, и ее часто называют ободочной кишкой. По-гречески она называется колонн, и поэтому мы называем воспаление толстой кишки колитом, а боль, вызванную растяжением кишечника под действием газов – коликой. Основная часть толстой кишки разделена на три порядочного размера области в зависимости от направления потока ее содержимого. Тонкая кишка входит в толстую, в нижней части организма, с правой стороны рядом с пахом. Из этой точки толстая кишка идет вверх, к нижней части грудной клетки с правой стороны, и этот отрезок называется ободочная кишка. Затем толстая кишка делает поворот под прямым углом налево и идет под печень, желудок и поджелудочную железу. Этот отрезок называется поперечная ободочная кишка потом она снова идет вниз вдоль левой стороны тазовой кости, и этот отрезок называется нисходящая ободочная кишка. Место соединения тонкой кишки с толстой – это сфинктер подвздошной кишки, то есть сфинктер между подвздошной кишкой и ободочной кишкой. Он располагается не в самой нижней части ободочной кишки, а на расстоянии приблизительно 2,5 дюймов над нижней частью, так что самый нижний участок ободочной кишки образует тупик или глухую аллею, и называется слепая кишка. Вещества собираются в слепой кишке под действием силы тяжести. Для многих травоядных животных, таких как кролики, именно это и требуется. И слепая кишка увеличена у них настолько, что составляет половину общей длины толстой кишки. Она служит хранилищем, где и продолжается процесс ферментации. У человека то, что осталось от слепой кишки, рудимент, доставшийся от травоядных предков, Не выполняет никакой особой функции, но может быть источником неприятностей. К концу слепой кишки присоединен небольшой придаток, который является еще одним напоминанием о когда-то большой и полезной слепой кишке. Длина этого придатка 2-4 дюйма, а формой он очень напоминает червяка, потому и называется «червеобразный отросток слепой кишки» аппендикс, что по латыни означает «червеобразный». Незначительное – Чужеродное тело, например, апельсиновая косточка, которая избежала переваривания, может при плохом стечении обстоятельств оказаться в этом узком тупике, расположенном в несколько более просторной слепой кишке. Сначала это может вызвать раздражение, а затем опасное воспаление, аппендицит. Прежде это было смертельно опасно. Сейчас удаление аппендикса, аппендиктомия, стало простой операцией не грозящей особой опасностью перитонита. Говорить о процессе пищеварения в толстой кишке не приходится. Пищеварение закончено до этого. Однако всасывание, абсорбация, особенно воды продолжается. Организм был расточителен в использовании воды в процессе выделения разнообразных пищеварительных секретов, и потеря этой воды оказывается весьма нежелательной. По мере удаления воды содержимое толстой кишки становится все тверже, И когда достигает нижнего отрезка нисходящей ободочной кишки, уже определенно твердая. У нижней части нисходящей ободочной кишки толстая кишка совершает S-образный изгиб. Чтобы добраться до середины области тазовой кости, и этот короткий отрезок называется сигмовидная ободочная кишка в форме греческой буквы «сигма». Последние 4-5 дюймов ободочной кишки вертикальны, и это прямая кишка. Отверстие прямой кишки во внешний мир – задний проход или анус. Происхождение этого слова вызывает сомнения, хотя некоторые полагают, что оно происходит от латинского слова «кольцо». При обычных обстоятельствах анус сжат сфинктером заднего прохода или жомом. В действительности сфинктеры 2. Внутренний сфинктер заднего прохода располагается чуть выше по прямой кишке. Твердое содержимое последнего отдела пищеварительного тракта составляют испражнения, кал, от латинского слова отбросы, которое состоит из непереваренной пищи, фрагментов целлюлозы и подобных ей веществ, коллагена и других составляющих соединительной ткани. Все это без разбора, по очевидным причинам называется непереваренные остатки пищи. Испражнения содержат много бактерий, которые быстро размножаются в процессе прохождения через толстую кишку. Большинство этих бактерий безвредны, но некоторые могут быть опасными. Болезни, такие как холера, брюшной тиф и дизентерия, стремительно распространяются через загрязненную фекалиями воду. Именно по этой причине усовершенствуются современные городские водопроводные системы, создаются эффективные системы канализации, осуществляется хлорирование воды И предпринимаются другие меры с целью предотвратить возникновение эпидемий. И, наконец, испражнения содержат выделяемые печенью желчные пигменты, которые придают им цвет. Акт избавления от фекалий называют дефекацией. Ему способствует естественное перистальтическое действие прямой кишки, сокращение диафрагмы и мышц брюшной стенки. У младенцев этот процесс... Происходит в тот момент, когда прямая кишка наполняется в достаточной степени, чтобы стимулировать перистальтику. Мы с некоторыми усилиями приучаем младенцев к туалету и учим их контролировать акт дефекации. Дефекация обычно сопровождается выделением желудочных газов. Это метеоризм. Газ сам по себе безобиден, но содержит небольшое количество летучих компонентов, образованных под действием бактерий в толстой кишке, которые имеют неприятный фекальный запах. Если интервал между дефекациями продолжительнее обычного для какого-то индивидуума, то он страдает от запора или констипации, что по латыни означает «спрессовать». Это происходит, когда перистальтическое действие толстой кишки медленнее или слабее требуемого. Более медленный проход пищи по кишке дает возможность извлечь из нее больше воды. Фекалии становятся тверже, чем следует. Они уплотнены и спрессованы а потому удаляются с большим трудом. Поскольку перистальтика стимулируется наличием в фекалиях непереваренных остатков пищи, каши с высоким содержанием отрубей противодействуют запору. Также можно воспользоваться определенными химическими веществами, присутствующими в натуральных продуктах, например, в черносливе, или полученными искусственным путем и включенными в патентованные слабительные средства. Стенки толстой кишки – Можно смазать, чтобы облегчить проход затвердевших фекалий. Именно по этой причине неорганические масла, в частности касторовые, столь эффективны. Английская соль вызывает приток воды из организма в кишечник, размягчая фекалии. И, наконец, можно воспользоваться непосредственным действием теплой воды, введенной через анус – клизма. Однако может случиться так, что толстая кишка проталкивает пищу слишком быстро иногда, Из-за инфекции, которая сильно раздражает кишечник. В таком случае у жидкости мало шансов для всасывания, а фекалии водянистые – это понос, частый жидкий стул или диарея, что по-гречески означает «сквозной поток». Диарея, подобно рвоте, изнуряет организм, не говоря уже о той инфекционной болезни, которая, возможно, ее вызвала. В результате происходит потеря столь необходимой воды и неорганических ионов. Младенцев, которые имеют ограниченный водный запас, нелеченная диарея может легко привести к фатальному исходу. Глава 9. Почки. Двокись, углерода и вода. Как я уже объяснял, кислород попадает в кровь через дыхательную систему, а пища через пищеварительную. И то, и другое переносится к отдельным клеткам организма с помощью системы кровообращения. Пища и кислород сочетаются в клетках, чтобы обеспечить организм энергии. Однако в этом процессе вещества, из которых состоит пища и кислород, не разрушаются. Что же касается организма, атомы, из которых состоят молекулы кислорода и различные компоненты пищи постоянны, они просто перестраиваются, создавая новые комбинации. Молекулы углеводов и жиров состоят из атомов углерода, водорода и кислорода. Когда эти молекулы объединяются с дополнительными атомами кислорода, окисления, Продуктами этого объединения являются углекислый газ, состоящий из атомов кислорода и углерода, и вода, состоящая из атомов кислорода и водорода. Молекулы белка гораздо более сложные по своей структуре. Они содержат не только атомы углерода, водорода и кислорода, но также многочисленные атомы азота плюс скопление атомов серы, фосфора, железа и так далее. Белки таким образом в сочетании с кислородом дают не только углекислый газ и воду, но и азотосодержащие смеси, а также вещества, в состав которых входят и другие упомянутые атомы. На все эти продукты окисления можно смотреть как на аналоги отходов, в некотором смысле как на золу, оставшуюся после того, как огонь сжег все, что горит. Процесс избавления от отходов называется экскреция или выделение от греческого слова «отделять», и органы, первично участвующие в экскреции отходов, составляют экскреторную выделительную систему. Двуокись углерода – это газ, углекислый, и у всех животных он перерабатывается, как и кислород, с тем лишь исключением, что этот газ движется в обратном направлении. У животных достаточно простых, чтобы… Существовать за счет прямой диффузии кислорода из богатой кислородом окружающей среды в бедные им клетки происходит обратная диффузия двуокиси углерода внутри клетки, богатой этим газом, во внешнюю среду бедную углекислым газом. Более сложные организмы со специальными органами для поглощения кислорода и системой кровообращения для транспорта кислорода используют те же самые приемы для экскрекции двуокиси углерода. Таким образом, по мере того, как клетки усваивают пищу и кислород, двойкись углерода, которая выделяется, диффундирует из клетки во внутритканевую жидкость и в конечном итоге в кровь. В определенном смысле кровь может перерабатывать двойкись углерода гораздо легче, чем кислород, поскольку углекислый газ растворим гораздо лучше в то время как 100 кубических сантиметров воды при температуре тела растворят только 2,5 кубического сантиметра кислорода, углекислого газа в том же объеме растворится 53 кубических сантиметра. Кроме того, некоторая часть двуокиси углерода может свободно прикрепляться к участкам молекулы гемоглобина, которые не задействованы в транспорте кислорода. Частично растворенный в воде, частично вступивший с ней в реакцию, образовав угольную кислоту, частично в соединении с гемоглобином, углекислый газ перемещается в конечном счете в капилляры, выстилающие альвеолы легких. Здесь, в то время как кислород попадает из альвеол в кровоток, углекислый газ попадает из кровотока в альвеолы. Вдыхаемый воздух содержит только 0, процента двуокиси углерода, выдыхаемый в воздух только 5% углекислого газа. Выделение воды – проблема гораздо более простая. На самом деле это вовсе не проблема, поскольку вода, выделяемая из окисления пищи, присоединяется к воде, которая и так составляет 60% человеческого тела. Действительно, воду нельзя считать отходами жизнедеятельности, поскольку она абсолютно необходимый компонент живой ткани, И для любого существа, живущего на сухой земле, проблема состоит не в том, как избавиться от воды, а в том, как ее сохранить. Организм, к сожалению, не может не терять воду по множеству причин. Во-первых, альвеолы водопроницаемые, всегда влажные. Они должны быть влажными, потому что диффузия кислорода и двойки си углерода может происходить только после того, как газы растворятся в водяной пленке, покрывающей альвеолы. Сухая альвеола не будет функционировать. Выдыхаемый воздух, поэтому, всегда насыщен водными парами, за исключением редких случаев, когда местная атмосфера сама по себе случайно бывает насыщена водяными парами. Но в этом случае наш организм теряет воду с каждым вдохом. Кроме того, мы поддерживаем температуру нашего тела постоянно, несмотря на изменение температуры окружающей среды во многом при помощи потоотделения. Это эффективная система Кондиционирование воздуха. Она может с большим размахом использовать воду, которая в этом случае потеряна для нас. В последнюю очередь вода нужна нам как растворитель, поскольку отходы возникают из белков, поэтому некоторое количество воды неизбежно теряется в процессе избавления от этих отходов. Существуют некоторые животные, нашедшие способы сократить эти потери воды до такой степени, что... Воды, образующейся при окислении пищи, хватает для возмещения потерь. Такие животные, обычно адаптированные к жизни в пустыне, никогда не пьют. Но прекрасно существуют на одной только пище, поскольку прежде всего пища в действительности никогда не бывает сухой. Растительность на 80-90% состоит из воды, и в свежем мясе 70% воды Если уж на то пошло, хлеб по меньшей мере на 30% состоит из воды, если он свежий, и даже столь сухой продукт, как сухие бобы, содержит более чем 10% воды. Добавьте к этому воду появляющуюся в результате окисления пищи, и вас не удивит, что некоторым пустынным животным никогда не приходится пить. Человеческий организм, напротив, не может сохранить достаточно воды, чтобы одна только пища адекватно восполняла жидкость среднестатистически взрослый теряет до 2 литров жидкости в день через легкие кожу и в виде мочи. При рвоте, поносе, повышенном потоотделении в жаркие дни во время непривычно тяжелой работы он может потерять и значительно больше. По этой причине необходимо, чтобы взрослый человек выпивал около 2 литров воды ежедневно. Обычно это не составляет труда, при условии, что вода доступна. Когда потеря воды достигает 1% веса тела, человек испытывает чувство жажды, и не нуждается в дополнительных стимулах, чтобы пить. Жажда, на первый взгляд, возникает, когда пересыхает глотка, а слюноотделение частично приостанавливается из-за нехватки воды. Однако более глубокая причина состоит в повышении концентрации растворенных веществ в крови. Таким образом, простое смачивание рта и горла не устраняет симптомов жажды более чем на минуту. Но введение воды непосредственно в желудок устраняет жажду, хотя рот непосредственно не смачивается. Жажда ⁇ состояние более неприятное, нежели голод, и переносится тяжелее. Это можно понять, поскольку среднестатистически хорошо питающийся человек имеет значительный пищевой запас на случай крайней необходимости, а запас воды значительно меньше. Если вода недоступна, человек приближается к состоянию коллапса, когда потери воды переходят пятипроцентную границу веса тела, и находится при смерти, когда потеря воды превышает 10% веса тела. Эти показатели могут показаться более благоприятными по сравнению с показателями веса жира, который теряется во время голодания, но потеря воды происходит гораздо быстрее. Предел человеческой выносливости при жажде исчисляется днями, в то время как голодать человек может неделями. Вода при проглатывании попадает во внутренние органы довольно быстро и не менее быстро. Там всасывается, разжижая загустевшую кровь. Следовательно, жажда вскоре исчезнет, если попить. А как обстоят дела с выделениями других отходов, помимо двуокиси углерода и воды, которые образуются при сочетании белков с кислородом? Как организм избавляется от использованных атомов азота, который вслед за углеродом, водородом и кислородом наиболее распространен в белковых молекулах? Может показаться, что логичным будет дать ему возможность образовать газ и, подобно двуокиси углерода, выделять через легкие. Увы, логика тут бессильна. Образование газообразного азота – процесс, требующий таких больших энергозатрат, на которые не способен ни один организм выше уровня некоторых бактерий. А если даже такой азот и образуется, он гораздо хуже растворим в воде, чем кислород, и его транспортировка в большом количестве кровотоком – создаст большую проблему. Альтернатива этому – образование аммиака в качестве продукта, сочетающего белок с кислородом. Аммиак, подобно азоту, газ с молекулярной формулой, содержащей атомы азота и кислорода, и может образовываться с помощью процессов, которые не требуют энергетических затрат. Более того, он чрезвычайно легко растворяется в воде, и его... Перемещение кровотоком не вызывает никаких проблем. И на самом деле многие морские организмы выделяют азот в форме аммиака. Однако для нас с вами есть одна проблема, и довольно серьезная. Аммиак чрезвычайно токсичен для всех форм жизни. Тысячной доли миллиграмма аммиака на литр крови достаточно, чтобы убить человека. Морские создания, которые выделяют аммиак, способны избавляться от него, поскольку в их распоряжении безбрежный океан, в котором можно топить газ по мере его образования. В океане аммиак образует раствор гораздо менее концентрированный, чем даже то крошечное количество, что губительно для жизни. И со временем концентрация аммиака в океане не повысится, поскольку в нем существуют микроорганизмы, которые используют аммиак, сочетая его с другими соединениями и строя из него белок. Сухопутные существа с ограниченным запасом воды в организме не могут извлекать пользу из аммиака в качестве отхода. Многие организмы используют вместо него легко растворимое твердое вещество, называемое мочевина. Молекула мочевина состоит из фрагментов двух молекул аммиака и молекулы двуокиси углерода. Использование ее в качестве отхода азота – на пару процентов эффективнее, чем использование аммиака, потому что, с одной стороны, процесс образования мочевины требует энергетических затрат, с другой мочевина гораздо менее токсична, чем аммиак, и это компенсирует небольшую потерю эффективности. Мочевину можно довести до подходящей концентрации. 10 мл крови будет содержать до 33 мг мочевины, что в 100 тысяч раз превышает количество аммиака, которое будет смертельным. Следовательно, для того, чтобы выделить дневной запас мочевины, потребуется сто тысячных воды, которое потребуется для выделения дневного запаса аммиака. Вполне водосберегающая технология. Бросается в глаза перемена у амфибий, которые начало жизни проводят в водной среде, а затем ведут сухопутный образ жизни. Головастик имеет жабры и хвост, потом теряет и то, и другое и обзаводятся легкими и лапками. Эта перемена заметна и удивительна. От нашего взгляда скрыта и другая перемена, столь же важная перемена, без которой все другие изменения были бы бессмысленны в том, что касается выживания, поскольку в то время как головастик выделяет амяк, взрослая лягушка выделяет мочевину. А рептилии, и птицы, испытывают гораздо более острую нехватку воды, чем амфибии. Амфибии откладывают свою икру в воду, а рептилии и птицы откладывают яйца на сухой земле. Запас воды внутри яйца, который находится в распоряжении развивающегося зародыша, ограничен, и даже мочевина не будет служить средством избавления от азота. Мочевина относительно нетоксична, но далеко не безвредна. Она смертельно опасна, если ее концентрация достаточно высока. Рептилии и птицы, следовательно, выделяют азот в форме мочевой кислоты. Это составляющая относительно сложной молекулы, состоящей из фрагментов четырех молекул аммиака и трех молекул двуокиси углерода, плюс несколько дополнительных атомов. Мочевая кислота совсем нерастворима, поэтому в крайних случаях, как в яйце, ее можно запрятать в излишке отходов организма без привязки к какому-либо значительному количеству воды. У млекопитающих нехватка воды не столь острая. Развивающийся зародыш, для которого у птиц и рептилий, Нехватка воды чрезвычайно насущная проблема остается у млекопитающих среди богатой водой тканей матери. По этой причине мочевина подходит в качестве формы выделения азота, и человек, подобно другим млекопитающим, выделяет мочевину. Выделительная система. Мочевина, конечно же, не может оставаться в крови. Она должна каким-то образом попадать во внешний мир. У многих нехордовых, а также у некоторых примитивных хордовых это делается посредством отдельных микроскопических трубочек, где вода фильтруется из плазмы. Отходы, сопровождающие воду, направляются через трубочки к поверхности тела и выбрасываются в водную окружающую среду. У позвоночных количество этих трубочек возросло до неимоверного количества, и они срослись в пару специальных органов, называемых почками. У человека почки расположены у задней стенки брюшной полости но выше, чем полагает большинство людей. Если попросить среднестатистического человека показать, где у него располагаются почки, он, по всей видимости, укажет на поясницу. В действительности почки находятся чуть ниже диафрагмы, напротив нижних ребер и позади печени и желудка. Правая почка, которая теснится над печенью, обычно расположена чуть ниже, чем левая. Характерно, что человеческая почка – орган темно-красного цвета, длиной 4-5 дюймов, шириной 2-3 дюйма и толщиной 1-2 дюйма. Она весит около половины фунта и имеет бобовидную форму. Почки расположены вне брюшины, но поддерживаются в неподвижном состоянии на месте соединительной тканью и подушкой из жира. Они состоят из внешнего кортекса коры от латинского слова «кора», используемого по аналогии с корой дерева как внешней оболочки, и внутреннего мозгового слоя почки или «медуллы» от латинского слова «мозг», который используется по аналогии с костным мозгом для обозначения внутренней части объектов. Почка состоит из множества фильтровальных трубочек или «нефронов» англического слова «нефрос» – «почка», Они также называются выводящими мочу канальцами. В каждой почке приблизительно миллион нефронов, и это количество значительно превышает то число, которое нам необходимо. Человек в состоянии перенести потерю множества нефронов при болезни или даже удаление одной почки целиком и при этом вести нормальную жизнь. Кровь поступает в почки непосредственно из аорты через короткие толстые почечные артерии. О важности почек говорит тот факт, что В любой момент почти четверть всего количества крови может проходить через них. Через один фунт обеих почек проходит столько же крови, сколько проходит почти через 100 фунтов мускульной массы тела. Почечная артерия разделяется на многочисленные артериолы, кровеносные сосуды, которыми заканчивается ветвление артерий, каждая из которых по всей своей длине разветвляется далее на множество извитых и переплетающихся капилляров, образующих крошечный клубочек. Затем они снова образуют артериолу, которая далее разделяется на капилляры, как обычно. Эти последние капилляры питают почечную ткань. Отрезок артериолы перед этим клубочком капилляров называется афферентная, приносящая артериола, от латинского «несущий вперед», а отрезок за ним – Эфферентная, выносящая артериола, от латинского слова «уносящий». Сам клубочек капилляров называется гломерулус, что по латыни означает «клубочек шерсти», на который он и походит. Кровь выходит из почек через почечную вену к нижней полой вене. Кровь, проходящая из артериолы к клубочку, неожиданно сталкиваться с тем, что общая площадь поперечного сечения сосудов сильно увеличилась и, следовательно, скорость потока замедлилась. Для воды, ионов и маленьких растворимых молекул, таких как моча, достаточно времени, чтобы диффундировать из клубочка в участок нефрона, который окружает клубочек капилляров, подобно сжимающейся ладони. Этот замкнутый участок называется капсула Боумена в честь Сера Уильяма, Боумена, английского хирурга, который первым ее описал. Совершенно необходимо, чтобы кровь непрестанно фильтровалась таким образом. Действительно, это настолько необходимо, что почки имеют собственное устройство для поддержания потока крови, проходящего через них с надлежащей скоростью. Если по какой-то причине кровяное давление падает до такой степени, что поток крови, проходящий через почку, убывает и становится ниже нормального предела, Почка стимулируется и продуцирует вещество, называемое ренин, которое выбрасывается в кровь. Он, в свою очередь, стимулирует сокращение артериол, снижая объем кровеносной системы и повышая кровяное давление до безопасного уровня. Там, где поток крови через почки перекрывается по причинам иным, чем низкое кровяное давление, таким, например, как аномальное утолщение стенок почной артерии, почки будут вызывать более или менее постоянное повышение, кровяного давления, чтобы справиться с этим. В трудолюбивой почке иногда возникает воспалительный процесс из-за бактериальной инфекции или других причин. Он называется нефрит, от греческого воспаления почки. Когда ткань почки подвергается перерождению или разрушению без воспаления, заболевание называется нефроз. Ввиду важности почек, обе болезни могут быть чрезвычайно опасными. Иногда оба заболевания называют болезнью Брайта в честь английского патолога Ричарда Брайта, который впервые систематизировал их симптомы. Жидкость, которая диффундирует из клубочков капсулу Боумена, в этот момент покидает организм и проходит через группу трубочек, выделяющих ее во внешнюю среду. Однако работа почек этим не ограничивается. Действительно важный этап еще и не начинался.